Глава 12. После проверки доверенных людей Соломонова, Лаврентьева и Кутузова у меня остались неоднозначные впечатления. Ведь я специально просил найти сильнейших духом людей. Но даже они сломались. Самые верные и самые стойкие. Даже не хочу представлять, что бы случилось, получи этот дар обычный боец. Но уже очевидно, что ничего хорошего. Дар мастера порталов не только один из самых редких в этом мире, у него огромное количество возможностей. Осознавая их, некоторые считают себя чуть ли не всесильными и поддаются соблазну, начинают думать, что им все дозволено, что они смогут убежать от любого преследования, что найдут сильнейшего из покровителей или же смогут выстоять сами. Но это большое заблуждение, ведь на любой талант Найдется другой дар, способный его победить. Многомерная вселенная любит баланс, а потому изначально не создает того, что нельзя победить. Она устроена так, что одни ее части уравновешивают другие. Но имеются нюансы. В некоторых мирах находились люди, способные обойти эту систему, вспомнить хотя бы охотников, с которыми мне доводилось сталкиваться в одной из жизней. И хорошо, что они были моими союзниками, а не врагами. Потому что даже имея опыт множества перерождений и несколько прокачанных даров, я не уверен, что выстоял бы перед ними. Обычно мастеров порталов с самого детства воспитывают особым образом, постепенно ставят разные магические ограничения. С возрастом портальщики перестают замечать все эти блоки и считают, что у них просто сформировался такой характер — но на самом деле их поведение — это результат долгой командной работы, в которой принимало участие множество менталистов. К примеру, я точно знаю, что у Елисея чистые мысли, хотя парень прекрасно знает, что его буквально продали. Но он нормально это воспринимает, ведь это было желанием его императора. А Елисей с детства знает, что приказы императора — это закон. «После того, как сразу трое доверенных людей не прошли проверку, я начал рассуждать, кому же пристроить этот дар. В принципе, можно отдать его и какому-нибудь ребенку. Но сколько лет он тогда будет расти и воспитываться? Даже Елисей к восемнадцати годам не считался полноценным портальщиком, что уж говорить о ком-то значительно младше. А мастер порталов мне нужен прямо сейчас». У Российской империи нет нескольких лет на томительное ожидание, пока этот одаренный вырастет. Хотя результат проверки на самом деле был очевиден. В прошлых жизнях мне не раз доводилось проделывать подобное, и всегда это заканчивалось одинаково. Но тогда для чего я вообще это затеял? Мне было важно показать своим людям, как сложно найти настолько надежного человека, чтобы доверить ему столь сильный дар. А потому, скорее всего, придется мне этот дар забрать себе. Но, принимая третий талант, я и вовсе рискую умереть. Сейчас мой максимум — это два дара, а внедрение третьего сильного таланта вызовет мощнейшую перегрузку и всего организма, и магического источника. Возможно, Слабый дар я бы мог внедрить и пережить последствия, но не такой сильный, который сформировался внутри Кодекса Первого Императора. Мои размышления прервал стук в дверь, и после разрешения вошло трое моих советников. «Ваше Императорское Величество, мы подготовили все указы, как вы просили», сообщил Леонид Игоревич, высокий мужчина в очках. «Как вы разрешили», я внес некоторые свои предложения. Его род обладал особым талантом, который мог пригодиться лишь в узких сферах. У Леонида Игоревича был развит аналитический дар, и он зачастую видел ситуации и цифры на бумаге не с той стороны, что обычные люди. Он умел принимать сложные решения и находить выход там, где, казалось бы, все давно потеряно. Потому этот человек и занимал столь высокую должность при дворе. Какими бы обширными ни были мои знания и навыки, полученные в прошлых жизнях, я не могу знать всего. Да и нет у меня столько времени, чтобы уследить за всеми и вся. А потому в этом мне помогает целый штат советников императора, где каждый из людей выделяется какими-то способностями. Леонид Игоревич протянул мне бумаги. Я все изучил и поставил свои подписи. Его предложения, в дополнение к моим, оказались очень кстати. «Теперь можете давать делу ход», — кивнул я. «Как скажете», — склонил голову Леонид Игоревич. В документе были представлены некоторые решения, которые должны незаметно ударить по союзникам моих братьев. Ведь Федор и Григорий до сих пор не готовы отказаться от идеи свергнуть меня с трона. И еще много времени у них уйдет на то, чтобы понять. Это бесполезно. Таким образом, союзники братьев сразу ничего не заметят. Все вскроется только через некоторое время, когда уже будет поздно и невозможно вычислить, кто это сделал. Ведь помимо моих указов, некоторые люди должны подсуетиться и выкупить объекты, которые эти союзники братьев давно хотят получить. Они рассчитывали забрать их у государства с аукциона, но эти объекты не будут там выставлены. В их числе огромный кусок леса площадью больше тысячи гектаров. Там растут заряженные магией деревья. Очень редкая аномалия, которая встречается на территории Российской империи всего в четырех местах. И такая древесина хорошо ценится в производстве артефактов, поскольку обеспечивает их лучшей энергетической проводимостью, не считая того, что магически заряженная древесина не портится и не гниет. Союзник брата рассчитывал выкупить эти леса, а потому построил рядом крупное производство по обработке такой древесины. Это были огромные вложения с его стороны. Он два года строил этот завод, и теперь ему осталось лишь открыть двери, и пригласить туда рабочих. Их он тоже набрал, но пока они ждут команды, подрабатывая на других предприятиях. Подобное планировалось сделать и с шахтами по добыче обогащенной магией руды. У аристократа по фамилии Звягинцев уже было все готово для добычи. Осталось только забрать саму землю у прошлых владельцев, которых успешно разорили. Таких объектов было несколько. Союзники брата давно за них воевали, чтобы они перешли в государственный аукцион. Ох, хотел бы я посмотреть на их лица, когда они поймут, что все эти земли достались совершенно другому человеку. После у меня была запланирована очередная пресс-конференция, куда я и отправился. В последнее время очень часто приходится организовывать обращение к народу, чтобы сделать какое-либо объявление или объяснить произошедшее. Но такова доля правителя. И куда лучше, когда император общается с народом и держит их в курсе событий, как они выглядят с его стороны. Это очень располагает, даже если будут рассказаны плохие новости. Так в головах людей становится гораздо меньше вопросов и сомнений насчет своего государя. Журналисты собрались в одном из залов на первом этаже дворца, куда я вошел в сопровождении своих гвардейцев. И сразу ощутил на себе вспышки фотокамер. Поднялся на помост, где уже был подготовлен микрофон. Поднимаю руку, и все находящиеся в зале замолкают, внимательно смотрят на меня. — Дорогие жители империи! — серьезным тоном начал я. — Спешу вас заверить! что границы Российской империи находятся под надежной защитой. Враги атакуют нас, но получают отпор. Так, во время вчерашней операции на заводе Ясный Свет были ликвидированы персидские отряды, а также их мастера порталов, с помощью которых захватчики проникли на предприятие. После слов о портальщиках на лицах людей отразилось удивление. Ведь все понимали, как сложно ликвидировать такого одаренного, а тем более ни одного. Я специально не стал говорить, что их было семеро. Никто не поверит. Люди не знают, что персы научились создавать одноразовых мастеров порталов. Это была секретная информация, и я не давал разрешения своим людям нести это в народ. К тому же так имперцы будут куда спокойнее. Ведь не просто жить, когда понимаешь, что враг может открыть сколько угодно порталов на твоей территории. Когда их количество ограничено, понимаешь, что недоброжелатели скорее выберут стратегически важные объекты, нежели жилые дома. «Персидским захватчикам удалось уничтожить предприятие Ясный Свет», — продолжил я. «Но империя от этого не пострадает. Наша держава становится сильнее с каждым днем а потому объявляю о строительстве новых высокотехнологичных предприятий военной промышленности, которые повлияют на исход войны. Не стал уточнять, что основная производственная часть завода «Ясный свет» не пострадала, поскольку находилась под землей. Сейчас мне нужно было создать акцент на других событиях. Все присутствующие в зале зааплодировали мне, но я вновь поднял руку, призывая к тишине. Один завод будет в Твери, второй — в Казани, а третий — в Нижнем Новгороде. На этих предприятиях будет лучшая охрана, и ни один враг не сможет туда пробраться. Это я гарантирую. А потому вам не о чем переживать. С одной стороны, своими словами, я успокоил обычных граждан империи, а с другой — бросил вызов врагам. Эти города лучше всего подходят для нового строительства, поскольку там уже налажены производственные цепочки, и не будет никаких проблем с поставками сырья. Сделав свое заявление, я выделил 20 минут на то, чтобы ответить на вопросы журналистов, а затем удалился из зала. Если журналистам дать волю, они могут целыми днями расспрашивать меня. Но я предпочитал уделять им ровно столько времени, сколько требовалось для реализации моих целей. Они каждый раз норовились спросить про мою личную жизнь. Казалось, их это интересовало даже больше, чем война. Но я всегда отвечал, что пока дела государственной важности не позволяют мне думать о браке. Так я почти прямо говорил, что империя для меня на первом месте, и сперва надо выиграть в войне. Вернувшись в свой кабинет, я застал там Алину. «Прохлаждаешься?» — спросил я у девушки, которая при виде меня тотчас вскочила из дивана. «Да, убивать некого. А новая пыль у вас на полках не появилась», — хихикнула она. «Нужно обеспечить максимальную безопасность для новых заводов», — с легкой усмешкой сказал я. «Поняла», — широко улыбаясь, кивнула она. Девушка явно поняла намек. До глубокой ночи я был занят другими насущными делами. А когда уже собирался идти в свои покои, мне сообщили о нападении перцев. Но не на те заводы, которые я указал на пресс-конференции. А значит, все идет по плану. Александра Олеговича Казанского разбудили посреди ночи со срочными новостями. «Ваше сиятельство!» На девять ваших производств было совершено нападение. Они полностью уничтожены. Эта новость заставила князя Казанского мгновенно проснуться. Он тут же направился в свой кабинет и запросил полный доклад. А также позвал других членов коалиции, поскольку произошедшее касалось и их. Александр Олегович выслушал отчеты о произошедшем. И это не на шутку его разозлило. Предприятия были полностью уничтожены. «И что на них понадобилось персам?» В ярости спросил он у одного из своих помощников, который принес плохие новости посреди ночи. «У нас нет таких сведений, господин», — пожал плечами мужчина. Александр Олегович до боли сжал кулаки, жалея, что лично не может поквитаться с захватчиками. Как вдруг лежащий на столе телефон зазвонил. Вместо номера было написано «Император». Странно, ведь в записной книжке князя Казанцева никогда не было Дмитрия Романова. Если бы он захотел с ним связаться, то делал бы это не с личного телефона. Александр Олегович взял трубку. «Слушаю, ваше императорское величество». Голос князя стал холодным. Он изо всех сил старался не выдавать ни тревоги, не злости после случившегося. Была надежда, что император, который хоть и является для князя врагом, сможет прояснить ситуацию с заводами. — Слышал о произошедшем, Александр Олегович. — Мои соболезнования, — ответил Дмитрий Романов. — Но я хотел бы узнать, почему вы пренебрегаете охраной своих предприятий. Неужели у вас так много производств? Не подставляете меня так больше? Мне же понадобится сырье для моих новых заводов. Александр Олегович ничего не понял, но задать соответствующие вопросы не успел. Император повесил трубку. — Какие еще у него заводы? — рыкнул Александр Олегович на помощника. — Пока князь совершенно не понимал причины звонка и того, что Дмитрий Романов пытался донести. Сегодня император... «Объявил о строительстве новых высокотехнологичных предприятий военной промышленности», спешно ответил помощник, «в Твери, Казани и Нижнем Новгороде». А в других городах как обстановка. Александр Олегович начал понимать, что происходит, и осталось лишь подтвердить свою теорию. Помощник достал планшет и через минуту ответил, «Там на заводы ваших союзников тоже совершено нападение персов». Они не успели передать нам информацию. Все закончилось буквально пять минут назад. Однако напали не на заводы, которые построил император. Хотя их местоположение тоже было известно. Они уже стояли, готовые к открытию. Напали именно на те производства, которые должны были обеспечить их сырьем. И по счастливой случайности все эти предприятия принадлежали князю Казанскому, и его союзникам. Отчеты по другим нападениям также быстро предоставили. Начала складываться полноценная картина. До Александра Олеговича быстро дошло, что именно сделал Дмитрий Романов. И это еще больше разозлило князя. У него щеки покраснели от ярости. Это был настолько четкий филигранный удар. Дмитрий Романов буквально совершил нападение на Казанского чужими руками. «Это война!» — воскликнул Александр Олегович. «Императора необходимо уничтожить как можно быстрее!» В кабинете сидели семеро членов коалиции. Один из них, старик, 80 лет, помотал головой и ответил. «Как бы нас самих не уничтожили такими темпами! Сегодня император в общей сложности уничтожил...» 32 завода, а у Дмитрия Романова по факту ни одного солдата не участвовало в сражении. Может, еще не поздно договориться с ним и поменять наши планы? — Граф Макаров, — Александр Олегович старался отвечать сдержанно, но полностью скрыть свою злость не удалось. — Вы уверены, что понимаете, в каком месте о таком говорите? Александр Олегович не рассматривал возможности договориться с Дмитрием Романовым. Род Казанских был достаточно сильным, чтобы противостоять даже самому императору и победить. Это лишь вопрос времени, как считал князь, особенно после того, как они собрали коалицию из сильнейших аристократов. «Ваши слова могут расцениваться как предательство», предупредительным тоном продолжил Александр Олегович. «Расценивайте, как хотите!» — тяжко вздохнул граф Макаров и поднялся со своего места. «Пожалуй, я пойду. А то здравый смысл явно покинул эти стены. Я покидаю вашу коалицию. Если вдруг захотите поквитаться, то милости просим. Лучше воевать с идиотами, чем с императором, которого ни один из ваших аналитиков так и не смог просчитать». Граф Макаров вышел, Александр Олегович вырвал из рук помощника один из отчетов и яростно смял его. Злость требовала выхода. Князь Казанский прекрасно понял, что такими темпами Дмитрий Романов быстро развалит их коалицию. Ведь новости очень быстро разлетятся среди аристократов, а большинство вступили в союз ради личной выгоды. Если будут еще подобные потери, то ни о какой выгоде и речи не пойдет. Это происшествие было слишком серьезным, чтобы задуматься, как быстрее избавиться от императора Российской империи. Мой план был реализован отлично. Уже начинает казаться, что удача благоволит мне. Приятное чувство. Однако после такого... «Стоит ждать ответных действий от князя Казанского и его коалиции. Он не оставит просто так уничтожение 32 предприятий. Я не мог оставить союзников-братьев безнаказанными, когда они по всей империи плетут свою паутину заговоров против меня. А иногда их планы доходили до грани. Вспомнить хотя бы попытки организации протестов в Казани, в ходе которых должны были пострадать обычные люди». Благо, нам удалось подавить волнение в корне и навести относительный порядок. С другой стороны, ответные действия со стороны коалиции меня мало волнуют, ведь я вижу глобальную картину целиком, смотрю не только вглубь империи, но и за ее пределы. Из окна струились лучи утреннего солнца, и сразу после завтрака я вызвал мастера порталов со своим боевым отрядом, которым сегодня руководил Кутузов. Елисей открыл портал. «Готовы?» — с энтузиазмом спросил я у своих бойцов. «Готовы!» — хором ответили они. «Тогда вперед!» — улыбнулся я и первым прошел в портал. Мы вышли на морском побережье, на греческом острове Крит. Неподалеку находился крупный город Ираклион. Но туда мы не собирались. Наша цель находилась на окраине города. Отсюда мы до нее доберемся меньше, чем за полчаса. Меня встретила одна из теней. Девушка стояла в полупоклоне. Ты хорошо справилась, — похвалил я ее. Рада служить своему императору, — тонким голоском ответила она. Она и правда молодец. Смогла проникнуть на этот остров. Причем пришлось плыть на лодке по морю. Затем она отправила координатную сферу через тень. Конечно, с первой попытки ничего не получилось, ведь это крайне ненадежный способ доставки. Но с шестого раза вполне. Наш отряд выдвинулся к намеченной цели, к портовой части пригорода. Кутузов пошел впереди. Приблизившись к заводу, который стоял на побережье, Светозар воспользовался своей магией. Он поднял высокие волны, и направил их прямиком к городу. Поднялась паника. Люди думали, что это цунами, правда, до настоящего бедствия было далеко. Хотя на берег выкинуло несколько небольших судов. Мне всего лишь надо было, чтобы вблизи завода не было гражданских, отвлечь всеобщее внимание. И они довольно быстро смылись. Кстати, я очень хорошо усилил Кутузова, и теперь он при желании мог создать и цунами, но только один раз. На этом его энергия закончится. Да и сейчас он был весь напряженный и красный после своего фокуса с волнами. Наш отряд выдвинулся к заводу. Тени быстро ликвидировали охрану и проникли внутрь. Сильных одаренных здесь не было, хотя это было военное производство. Зато здесь было много носителей среднего и слабого таланта. А потому мы справились с полным захватом предприятия чуть больше, чем за час. И то потому, что здание было огромное, и пришлось потратить время, чтобы найти всех тех, кто скрывался внутри. После Елисей открыл в большом зале предприятия портал, и оттуда стали выходить имперские рабочие. Они начали разбирать завод по частям и переносить все оборудование через портал. Ведь я не шутил, когда говорил, что построю новые высокотехнологичные военные предприятия. Сами здания у меня были, но не хватало нужного оборудования, что было самым сложным в этом вопросе, ведь оно в большинстве своем производилось за границей. А если Греция хотела с нами воевать, то я совсем не против. Это достаточно выгодный враг, учитывая, что вся боевая мощь этой страны сосредоточена на море. Греция рассчитывала, что никто до нее не доберется, но ошибалась. Когда рабочие вынесли все возможное оборудование, я оставил на столе управляющего предприятия папку с документами. Они гласили, что королева Греции Ариадна Мегали подарила этот завод Российской империи. Потому если враги начнут обвинять нас в краже, по факту предъявить им моей стране нечего. Ведь я просто забрал свой подарок, а это никакими международными законами не запрещено. Кто знает, может, в следующий раз Греция подарит Российской империи один из своих городов или даже целый флот».